Страница 221. Прогрессивный романтизм в поэзии. Поэты Пушкинского круга. Характеризуя начало нового революционно-романтического литературного течения, мы видели, как вокруг Пушкина, главы течения, образуется значительная группа поэтов, его соратников, спутников но перечисленными там именами не ограничивается состав поэтов пушкинского окружения. Наряду с поэтами-декабристами или с такими участниками нового движения, как Вяземский, языков, эпоха Пушкина может гордиться именами многих крупных поэтов других – Дениса Давыдова, Дельвига, Боротынского – Веневитинова-Тюччева. Трудно назвать другой период русской литературы, который ознаменовался бы появлением такого созвездия поэтических имен. Не случайно в литературоведении давно возникло понятие «пушкинской плеяды» для обозначения группы поэтов в том или ином отношении, примыкавших к Пушкину как своему учителю и вождю. Это был пышный расцвет русской поэзии перед тем, как она уступила основное место прозе. Однако понятие пушкинской плеяды нуждается в пересмотре и уточнении. Конечно, Пушкин был учителем, вдохновителем многих поэтов своего времени. По меткому выражению Гоголя от Пушкина, точно от поэтического огня, как свечки зажглись другие самоцветные поэты. Но, во-первых, в традиционный состав пушкинской плеяды, вяземский деревик языков Боротынский, не включались поэты, которые в данный период были особенно близки к Пушкину, как борцу за ведущий течение русской поэзии революционный романтизм. Что это за Пушкинская плегада, если в нее не входят поэты декабристы? Во-вторых, объединение поэтов Пушкинской поры под понятием Пушкинской плегады может создать ложное представление, будто все эти поэты принадлежат к возглавленному Пушкиным течением революционного романтизма. Между тем, группа поэтов, с которой традиционно связывается наименование пушкинской плеяты, не обнаруживает внутреннего единства ни между собою, ни в отношении к своему вожду. Так, например, Дельвик и Боротынский иначе связаны с Пушкиным, чем Вяземский или Языков. Нельзя забывать и того, что современниками Пушкина были такие разные поэты, как Козлов, Полежаев, которых никак не отнесешь к одному литературному течению с Пушкиным. пушкинское время начинает писать стихи один из крупнейших, оригинальнейших русских поэтов-тючев, мастерство которого глубокими нитями связано с поэзией Пушкина, но которому нельзя отнести ни к пушкинской приятии, ни к передовым поэтам революционного движения ни к последователям Жуковского. Страница 222. Таким образом, поэзия пушкинской поры представляет весьма сложную картину. Если оставаться в границах изучаемого периода 15-25 год, то основную линию размежевания определить нетрудно. Это было расхождение между революционными романтиками с Пушкиным во главе и поэтами, связанными с традициями Карамзина Шковского батюшка. Поэты пушкинского поколения должны были определить свое место в этой идейно-литературной борьбе. Но в лирике самого Пушкина еще в 1825 году появляются идейные художественные тенденции, выводящие его за пределы гражданского романтизма декабристов. Еще более осложнилось положение после восстания 14 декабря, явившегося критическим моментом для поэтов пушкинского окружения. Это событие застало большинство из них в разгар творческой деятельности. Для таких, как Вяземский, Языков, наступившая реакция оказалась губительной, вызвав резкий идейный и творческий спад. А другие после 1825 года вступает в новую полосу развития, отражающую новую историческую обстановку. Например, Боротынский, зарекомендовав себя талантливым поэтом еще в первую половину 20-х годов, сказал свое собственное слово уже в новый период, чутко, тревожно, реагируя на глубокие процессы русской жизни того времени. Накануне 14 декабря выступил Вене Витинов, но то оригинальное, что он успел поэтически высказать за короткий срок своей литературной деятельности, было связано уже с обстановкой после декабря 25 года. Тютчев критически откликнувшийся своими стихотворениями еще на пушкинскую оду вольность, проявил себя самобытным поэтом-философом позднее. В 30-х годах с его творчеством познакомил русских читателей Пушкин, опубликовав цикл тючевских стихотворений в «Современнике», а в 50-х годах Его заново открыл Некрасов. Все перечисленные поэты усвоили каждый меру своего таланта пушкинскую культуру поэтического слова и внесли в эту культуру своё. Вместе с Пушкиным они подняли русскую поэзию на новую ступень развития. Но поэзия каждого из них была неизмеримо более узкой, чем всеобъемлющее творчество Пушкина. Каждый из них примыкал к какой-то одной стороне пушкинской поэзии, развивая ее, впрочем, с большой творческой самостоятельностью. Особенно это нужно сказать о Тютчеве, поэте глубоко самопытном и ярком. Конкретное историческое рассмотрение творчества поэтов Пушкинского круга поможет определить своеобразное место каждого из них в литературном движении изучаемого периода, когда их деятельность имела наибольшее значение. Но можно утверждать, что все эти поэты в период замыкающиеся 1825 годом, занимали свое место в передовом литературном движении, были романтиками, объединяясь под знаменем прогрессивного романтизма, имевшего те или иные точки соприкосновения с романтизмом революционным. Это бесспорно в отношении вяземского языкового Не будет ошибку утверждать, То же самое в отношении Давыдова Боротынского. Более противоречив романтизм Дельвига, Виневитинова. Но если у Дельвига преобладает консервативный элемент, то у Виневитинов в общей направленности своего творчества стоял на прогрессивных позициях. В общественно-политическом отношении поэты Пушкинского круга, не входя в декабрийский лагерь, разделяли в той или иной мере настроение либералистов 20-х годов. Восстание 14 декабря и ее поражение каждый из них пережил по-своему, и здесь пути их разошлись. Страница 223. Денис Давыдов 1784-1839 год. Имя Дениса Васильевича Давыдова пользуется славой военной истории России. Заслуженный. Участник Отечественной войны 1812 года. Он был одним из инициаторов и организаторов партизанского движения. В русской военной науке нашли высокую оценку творческие труды Давыдова по вопросам партизанской войны. Его военные мемуары являются ценным историческим источником для изучения эпохи XII -го года. В стихотворении Давыдова-ответ, напечатанного в 1940 году, мы находим такое авторское самоопределение. Я не поэт, я партизан, казак. Оригинальным жанром является военно-мемуарные очерки Давыдова, частично объединенная в военных записках партизан. И здесь он в противовес официальной историографии стремится дать картину войны в ее будничной правде. Пушкин усматривал в этих очерках резкие черты неподражаемого слога, а Белинский ставил Давыдова в ряд с лучшими прозаиками русской литературы. Денис Давыдов был поэтом. Несмотря на то, что он говорил, что он партизан и казак, причем ярким, оригинальным, заняв свое особое место в литературе 1-3 19 века. Представитель старшего поколения, он на годом был моложе Жуковского, на 15 лет старше Пушкина. Денис Давыдов выступал в печати с десятых по 30-е годы. В самом начале века, в 1803 году, еще до систематического обращения Крылова к басенному жанру, получает широкое распространение в рукописном виде две басни Давыдова – «Голова и ноги» и «Река и зеркало». Последняя басня является переводом с французского, но дополнена оригинальной политической острой концовкой. В басне «Голова и ноги» автор проводит мысль о возможности расправы, подданных с неугодным правительством. Это не было выражением революционной идеологии. Декабрист Штенгель, в своих показаниях назвал басню «Голова и ноги» в числе произведений, способствовавших развитию вольнолюбивых настроений среди будущих декабристов. Однако сам автор басни отказался вступить в тайное общество, не веря в скорое падение абсолютизма в России. За свои смелые стихи и неизменное суждение аркады Чаевского. Режима Давыдов терпел служебное притеснение. Как поэт, Денис Давыдов пришел в литературу со своим лирическим героем, со своим жанром, со своим стилем. Основная его тема – военная, была далеко не новой в русской поэзии. Военная труба звучала в многочисленных ходах в эпопеях русского классицизма. Но Давыдов подошел к этой традиционной теме с новой стороны. Он поэтически раскрыл быт и психологию воина. В яркой эмоциональной поэзии Давыдова на основе жизненного опыта автора возникает оригинальный образ гусара лихого наездника удалого Рубаки, скрывающего, однако, под этой молодецкой внешностью благородное свойство воина-патриота, сознание воинского долга, воинской чести, мужества, бесстрашия, отрицание светских условностей и своеобразное вольное любье. Это страница 224 была. Гусарство Давыдова определило и особые формы его поэзии. Вместо героической эпопеи и хвалебной оды этих основных жанров батальной поэзии классицизма поэт создает жанр гусарской песни, свободный, отставший трафаретом, Официальной героики от декламационно-патетического стиля. Например, «Гусарский пир», «Моя песня», «Песня», «Песня старого гусара». Страница 225 Нарочитая простота в тротовке, в военной тематике открывала в эти песни доступ к просторечию. Военным профессионализмом Элементом солдатского фольклора Это создавало их демократический стиль Сближавший Давыдова с Крыловым Гусарские песни Дениса Давыдова Широко расходились в списках Но были начаты, печатаны только в 1832 году Поэзия героя-партизана Отразила патриотический подъем антинаполеоновских войн. В этом был секрет большой ее популярности в свое время. Но патриотизм Давыдова не стал революционным. Узким оказался и диапазон его гусарской лирики, не отразивший патриотического народного подъема в годы Отечественной войны. Не смог он сделать и в более поздних попытках художественного обращения к этой же теме, например, отрывок «Партизан» 1826 года. Широкую известность получила одно из последних стихотворений Давыдова «Современная песня», написанная в 1936 году. Автор выступил против либеральных общественных настроений, но направил основной удар против тех, кто на словах корчит либерала, а на деле мужиков под пресс кладет вместе с векловицей. Несмотря на то, что поэт против либералов выступил справа, Он дал в руки демократов ряд острых сатирических формул для борьбы с либерализмом. Жанром песни не исчерпывается творчество Давыдова, но и на традиционные жанры и легии дружеского послания он наложил печать своей творческой индивидуальности, сообщив им характер своеобразного гусарства. Политические настроения Давыдова нужно связывать не с радищевской традицией, а с оппозиционностью военно-дворянских кругов, пострадавших от деспотизма и прусачества при Павле I. Перемена царствование не привела к устранению военно-бюрократического режима, позднее принявшего нетерпимые формы Аракчевщины. Этим сохранялась почва для развития оппозиционных настроений среди передовых военных деятелей, составивших так называемую «русскую партию» во главе с Кутузовым, Багратионом, Раевским и другими хранителями суворовского духа. Поэтом и военным публицистом этой группы был страница 225 Пётр Андреевич Вяземский. 1792 1878 год. Пушкин писал о Вяземском. Судьба свои дары явить желала в нем. В счастливом баловне, соединив ошибкой богатство, знатный род с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой. Пушкин не мог знать еще об одном даре – Долголетий. Вяземский, потомок удельных князей, вступил в жизнь в начале XIX века наследником знатного имени и большого состояния, дававшему ему возможность богатого и независимого существования». В лучших материальных условиях среди избранного круга культурнейших представителей трех поколений были им прожито 86 лет, из которых 70, Вяземский был участником литературной жизни. Весьма своеобразно. Писатель, как ни странно, Был одинок среди друзей из высшего круга, которые спешили сделать служебную карьеру, а он в погоне за легкой приятной жизнью с презрением смотрел на обреченных влочить стопы свои за шумной колесницей полубогов земли. Среди литературной молодежи своего поколения был тоже одинок. В то время, как старшие его спутники Карамзин, Озеров, Батюшков, Жуковский, шли по пути к писательскому профессионализму, а младшие, как Пушкин, очень рано начали строить свой бюджет на литературных доходах, Вяземский подчеркивал свое пренебрежение к писательству как профессии и к журнальной известности тоже. Предпочитал узкий круг избранных ценителей. А ценителей он видел в лице отцов-аристократов. Будучи юным, легко входил в общение с ними, слушал их рассказы о прошлом, копил в памяти материал для своих записных книжек названию произведений, для этюдов характеристик и монографического труда о фонгизме. Мог сказать он о себе, в нем старого добра был клад. От светских поэтов унаследовал их отношение к литературе как досугу гельмож. Он воспринял их жанры салонной поэзии – мадригалы, шарады, логогрифы, нежные или юмористические песни. Начал писать с 16 лет – В 1808 году, послание к Жуковскому в деревню. Итак, в деревне ты живешь, спокойный друг природы, среди кудрявых рощ, под сенью свободы, беспечность твой дел, Стократ, она милей и пышности, Владык и блеска богачей. И заканчивает словами. И в городе возможно счастьем жить. Оно везде. Умей его лишь находить. Или вот эпиграмма его в это время написанная. Так и называется эпиграмма на стихотворение к Солнцу. Какими нас морил несносными стихами, Со скулки я дремал, Уж на небе видна была луна звездами, А он все солнце призывал. Это была эпоха сентиментализма. Вяземский ценил, как писателей и учителей, Жуковского, Карамзина, Казалось бы, защитником он должен стать сентиментальной школы всей. Не случилось этого. Еще 15 лет он писал ⁇ Я веселый, люблю удовольствие ⁇ не променял бы городского бала, свечи, скрипки, басы, цимбалы на деревню ⁇ Ручейки, рощи, листочки, Блеющие овечки И на сельские пляски под звуки свирели. 15 лет. Ближе ему третий старший друг был, Поэт Батюшков. Его классическая поэзия Философия Горация. Раннее послание к подруге В 1813 году, казалось бы, влияние батюшкова, но от шума отважных дураков, превосходитель стучных, вечных болтунов через многоточие, жалких пастушков, безграмотных певцов, критиков слепцов. Завистливых талантов отсует нового круга, что прозван свет большой. Он, милая подруга, укроемся со мной. Он ищет свой путь, свой стиль. Вяземского привлекает мастера мысли в слове. Еще в 9-10 лет он любил острить. Сочинять каламбуры. Начало увлечения – это салон отца. Маститые знатоки словесного спорта одобряли мальчика. Вольтер, гений острых мысли, стал любимым его учителем. Не образ, не чувство, не звуковая гармония руководила поэтом, а мысль. Вот где корень его неровности стихов. Борьба логики и аллогизма. Что говорил Пушкин? Он писал, «Стихи твои слишком умны, не все, а поэзия, ну прости Господи, должна быть глуповатой». Вот что писал Гоголь. «Не ется стихи со стихами. Вле крепкого твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается ничем на него не похожий, то вдруг защими чем-то вырванным живьем из сердца самого, а то оттолкнет от себя звуком чуждым сердцу. Вот. С таких позиций можно и нужно рассматривать жизнь Вяземского и его творчество. Сатирической остротой отличает его эпиграмма. Например, на Шаховского, на Петра Кутузова, сатиры на Шаликова, послание Василию Пушкину, Жуковскому, Батюшкову, Тургеневу. Сатирические стихи «Спасителя рождением» – 1813 год. «Когда? Когда?» – год. «Кто вождь у нас невеждам и педантом, – год. Вот в этом стихотворении Вяземский смеется. Осел в суде, дурак везде». В чехотке честь, А с брюхом лезть, Как на Неве, так и в Москве. Пушкин – язвительный поэт, Остряк замысловатый И блеском колких слов, И шутками богатый. В 1816 году Он написал, будучи 24-летним, стихотворение «Первый снег». «Приветствую душой и песней «Первый снег». Конкретность изображение, природы и раздумие автора. Пушкин из этого стихотворения взял строчку «И жить торопится и чувствовать спешит» для эпиграфа к Евгению Онегину. 1817 год. Вяземский прожил огромное состояние отца и вынужден был поступить на службу в канцелярию имперскую в Варшаве. Дружба с передовой интеллигенцией там участие в подготовке проекта Конституции для России. Еще его поступок. Поставил подпись в записке Александру, царю, о необходимости освобождения крестьян. Поверил ему, царю, и написал стихотворение Петербург в 18 году. «Молчание...» Разорвет постыдные оковы. И Александров век светилом, незакатным, торжественно взойдет на русский небосклон. Но иллюзия надежды исчезла. И Вяземский пишет Сибирякову в 1819 году. Злосчастный век Разврата и грехов, лжи, подлости, халуйства и обмана. В 1920 году пишет «Негодование». Это была 226 страница, сейчас 227 мая Ближе всего к гражданской лирике революционного романтизма именно это стихотворение и стояло. «Гражданское негодование» – один из поэтических терминов декабристской поэзии, продиктовало Вяземскому сильные слова – выражение, направленное против реакционной политики самодержавия и крепостнического гнёта. Он выражает уверенность в том, что когда-то загорится день торжества и казни, что свобода разорвет рукой могучим насильство бедственный устав. Но сила этого гимна в честь свободы ослабляется идеей союза между гражданами и троном, как гарантия свободы. Поэзия Вязомского не влилась в русско, в русло революционного. Романтизма. В 1921 году, обвиненный в оппозиционных настроениях и польских симпатиях, Вяземский был отстранен от должности и выслан из Польши. До 1830 года был установлен секретный полицейский надзор за ним. Поэтому Должно искать иногда вдохновение в газетах, писал он в этом году, в 21-м. И, затрагивая газетные темы, поэт создает новый жанр стихотворного филитона: Коляска, Зимняя карикатура, вводит в стихи газетно-бытовую речь. Например, «Хозяйство, урожай, плоды земных работ, В народном бюджете вы светлые итоги. Вы капитал земли, стремите в оборот, Но жаль, что портите вы зимние дороги». Это было выражением общего стремления вязомского порвать с условно-поэтическим стилем элегического романтизма и найти национально конкретные формы художественного выражения своего стиля. За 1824 год в Полярной звезде появилась первая половина стихотворения Петербург, признавая слепое самовластие причиной народных бед. Вяземский высказывает надежду на грядущее освобождение крестьян. Мечтает все-таки о том времени, когда он, поэт, будет свободный гражданин свободной земли. Но, воспевая дело Петра I и красоту основанного ним города, поэт осуждает пламень возмущения. И ждут изменений в общественном устройстве от самого царя. Все это, конечно, далеко от революционного порыва вылившегося в волнующих строках пушкинского стихотворения, обращенного в лице Чаадаева ко всякому товарищу, политическому единомышленнику с призывом верить в конечную победу. Именно это стихотворение к Чадаеву в один год было написано со стихотворением Яземского «Петербург». Последним стихотворением, отразившим оппозиционное настроение Яземского, была сатира «Русский бог». Лишь восемьсот. 28 -го года, напечатанная позднее Герценом и заинтересовавшееся Маркса. И вот после этого уже стихотворения начинается печальный закат этого поэта Пушкинской плеяты. Но всё-таки своеобразие Вязумского среди поэтов, окруживших Пушкина, заключается в том, что он, по собственному выражению, стремился создать поэзию мысли. В этом его большая заслуга. Страница 228. Николай Михайлович Везыков. 1803-1846 год. Среди поэтов Пушкинско-декабристского окружения языков был близок поэзии революционных романтиков. Талантливый, своеобразный поэт. Он по-своему выразил вольнолюбие передовой молодежи декабристской поры. Белинский признавал, что язык в свое время стоял едва ли не первым после Пушкина, и вместе с Боротынским составляли славный трем главой которого был Пушкин. Наиболее своеобразный жанр его верики вырос из бытовой обстановки, в которой происходили Молодые годы Языкова, студента Дерпского университета. Дерпт был культурным и научным центром. Он принадлежал России, но был заграничным городом. В, университет, в университете господствовали вольные нравы. В основном-то были прибалтийские немцы. В чем заключалась эта свобода? Немыслимая свобода в обстановке полицейского режима России. Студенты подражали немецким буршам XVIII века с их кутежами, дуэлями на рапирах абсолютно по любому поводу. Языков стал поклонником и певцов своеобразного быта. Это были студенческие песни, полные юношеского задора и смелого вольномыслия. Подобно тому, как Денис Давыдов на основе жизненных впечатлений вел в литературу образ гусара, языков создал Лирический характер – гуляки студента, у которого, однако, за внешней бравадой скрывается любовь к родине и свободе. Сердца на жертвенник свободы. С бокалом вина в руках призывал поэт своих друзей-студентов. Такова, например, песня «Мы любим шумные пиры» из цикла, написанного в 1923 году. Мы любим шумные пиры, вино и радости, И пылкой вольности дары, Заботой светскую не губим. Здесь нет ни скиптра, ни оков, Мы все равны, наш ум не раб чужих умов, И чувства наши благородны. Эти песни, положенные на музыку, распивались в кружке русских студентов, организованной по инициативе Языкова в противовес немецким студенческим корпорациям. Широкую, длительную популярность в кругах демократической молодежи приобрели более поздние песни, из страны-страны далекой и особенно плавец. «Нелюдима наше море» – песни. В студенческом вольнолюбии Языкова не было сознательности, последовательности дворянских революционеров, вступивших на путь организованной борьбы с царизмом. Страница 229. Но Дерпский студент писал и антиправительственные стихи, которые становились известными в списках, например, песня Счастлив, кому судьбою дан, или послание к Киселеву, опубликованное Герценом в Полярной звезде в 23 году. Значительное место в поэзии языковой занимает жанр исторической баллады, популярной среди революционных романтиков. С Рылеевым и другими поэтами-декабристами языков сближается и в выборе, и в трактовке исторической тематики. Это были, по выражению самого поэта, святые битвы за свободу, то есть события освободительной борьбы русского народа, Показанные в свете общественно-политических задач, стоявших перед дворянскими революционерами. В отличие от декабристов, облюбовавших тему древненовгородской свободы, Языков с особенной любовью писал о борьбе русских людей с татаро-монгольскими завоевателями. Например, песнь Барда во время владычества татар в России, еще «Баян» к русскому воину при Дмитрии Донском прежде знаменитого сражения при Непрядви – это название, «Евпатий» – эти исторические баллады языково писались и печатались одновременно с думами релева Образ древнерусского народного певца популярной в романтической поэзии, свидетельствует, что Языков, подобно Рылееву, связывал жанр исторической баллады с национально-народными традициями. Где вы, краса минувших лет, Баянов струны золотые, Певицы вольности и славы и побед, «Народу русскому, родные, где?» Это вытекало из общих творческих принципов Языкова, Все, о чем мы говорим, сближавшихся с эстетикой декабристов. Языков заявил себя сторонником национально-самобытного содержания и формы литературы. Одним из источников этого он признавал русское народное творчество. На том же основании он отрицательно относился к эллигическому романтизму Жуковского и пропагандировал высокую гражданскую поэзию. Характерно, что Языков, как и декабристы, не понял реализма Евгения Онегина в первых главах которого вдохновенный поэт слова Пушкина о языковой, усмотрел отсутствие вдохновения и рифмованную прозу. Языковский архив, выпуск первый – это сноска письма Языкова к родным за период его жизни сборник 1913 год, страница 187 Своеобразным итогом, в котором молодов, молодой языков обобщенно выразил свое отношение к декабристам, явились стих-строки небольшого стихотворения, вызванного казнью Рулеева и его товарищей. Не Убранство наших дней Свободы, искры огневые Рылеев умер <как>, как злодей О, вспомни о нем, Россия Когда восстанешь от цепей И силы двинешь громовые На самовластие царей Вспомни о нем Оригинальная тематика языковского романтизма проявилась и своеобразие его поэтической речи. Черты высокого гражданского стиля, характерные для поэзии декабристов, были свойственны историческим балладам, дружеским посланиям, а иногда даже релегиям Языкова, содержавшим раздумья поэта над вопросами общественно-политической жизни. Но уже современники отметили яркое своеобразие языковского стиля. Об этом сказал Гоголь. Имя языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб, диким конем своим, и еще как бы хвастается своей властью. Откуда не начнет период, с головы, с хвостали, он выведет его картинно, заключит и замкнет, да так, что остановишься пораженной. Восьмой том, 387 страница. Белинский указал что смелыми и резкими словами и оборотами своими языков много способствовал расторжению плуританских оков, лежавших на языке и фразеологии. Критик имел в виду пошлый морализм и приторную эллигическую слезливость, отличавшие стихи эпигонов Жуковского. Пятый том, 561-я страница. «Стилистическая резкость проявлялась у Языкова в необычной метафоризации, в сочетании слов различными семантических и стилистических рядов». О своей поэзии он сам писал. «Не удивляйся же ты в ней разливом пенных вдохновений, бренчанию резкому стихов, хмельному буйству выражений и незастенчивости слов. Приведённые строки – образец как раз языковской поэтической манеры. Стилю языкова соответствовал и его стих, звучность и энергия которого были отмечены Белинским. Пред адской силой Самовластья покорна Вечному Ерму. Сердца не чувствует Несчастья, и ум Не верует Ему. Языков мастерски пользовался И звуковой формой. Например, стихотворение «Волги бал Белоголовый». Это страница 230. -я. Однако Все эти идейно-художественные достижения языкового относятся к ранней поре его творчества, да и тогда они были ограничены отсутствием у автора глубокого понимания происходивших в России процессов. Страница 231. Ему казалось, что столетия грозных протекут – прежде чем страна пробудется. Эта элегия еще молчит, гроза народа, еще окован русский ум, и угнетенная свобода таит порывы смелый тум. Это строчки из этого стихотворения. В исторических балладах языков Романтически идеализировал Ливонское, например, рыцарство Алла. Реакция, после 14 декабря, явившаяся для прогрессивно мыслящей дворянской интеллигенции серьезной проверкой, толкнула языково, как и многих других, в стан реакционеров. Но знакомство и сближение Языкова с Пушкиным летом 26-го года, когда Языков гостил у Тригорском, вызвавшее появление цикла языковских стихов, запечатлевших дружбу поэта, способствовало, но на некоторое время, сохранению дербских студентам его вольномысли. мысли. Всё-таки с конца 20 х годов Поселившись в Москве, Языков завязывает другие связи, более соответствовавшие его новым религиозно-националистическим настроениям с будущими славянофилами, братьями Кириевскими, Хомяковым. Позднее за границей Языков начинает дружить с Гоголем переживавшим в то время идейный и творческий кризис. Надо сказать, что Языков очень рано заболел неизлечимой болезнью. Он долгое время и бывал за границей, на курортах, и это постепенно уничтожало в нем вот этот прогрессивный дух. Может быть, этим объяснить... Становление Языкова не на тот путь, на котором по-настоящему он должен был стоять. Языков становится воинствующим защитником славянопийства и пишет злобные памфлеты против Герцена, Грановского, Чадаева Называется памфлет не наш. Белинский сурово осудил тенденциозно составленные сборники стихотворений Языкова с горечью констатируя идейное художественное падение автора, на которого можно было когда-то возлагать большие надежды. Другой представитель революционно-демократической критики Добролюбов дал итоговую оценку деятельности языков. Признавая заслугу поэта в том, что он лучшую часть своей деятельности посвящал изображению чистой любви к родине и стремлении чистых и благородных, критик отметил, что Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на которую его поставило непосредственное чувство. У него доставало для этого зрелых убеждений. Том 1, страница 354. Добролюбов видит печальную законоверность судьбы Языкова. Так, впрочем, погиб не один он. Участь его разделяют в большей или меньшей степени все поэты Пушкинского кружка. У всех их были какие-то идеалы. Всем им виделась там, за далью непогоды, какая-то блаженная страна. Но у них недоставало сил неуклонно стремиться к ней. Они были слабы и рабки, а туда... Выносят волны только сильного душой. Страница 232. Антонович Дельвик. 1798-1831. Родился в Москве. Известны сведения о нем с 1811 года когда он начал учиться в лицее. Обучаясь, там он встретился с Пушкиным. И вот в лицее началась его поэтическая деятельность. Вращался в кругу передовой, просвещенной молодежи, объединяла их свободолюбивое настроение, независимый образ мыслей. Он был членом общества «Зелёная лампа». После закрытия вступил в Вольное общество любителей российской словесности. Служил чиновником, работал библиотекарем в публичной библиотеке. Дружба с декабристами Рылеевым, Вестужевым, Кючельбекером, Адоевским укрепляло его оппозиционное настроение. Опасные, то есть антиправительственные разговоры находили отражение в его стихах. Например, «Петербургским цензором» называется. Пародируя гимн «Победы раздавайся», он осмеивает изуверство цензурного комитета И главу Мракобиси, министра галицыны пишет подражание атеистической песенки Беранже, причем с явным выпадом против самодержавия. Цари себе воздвигли алтари, и думают они, буфоны, что я надел на них короны. И право дал душить людей. Я в том не виноват и ей, Но я уйму их понемногу, Чёрт побери меня, ей-богу!» Да, говорил его современник, досадно, Что такой талант был лишён Боевого духа и гражданской активности. Двадцатые 20 20-е годы Дельвик был склонен к искусству для искусства. Его вела традиция легкой поэзии. Пою вино, любовь, играции, писала себе поэт в послании к Евгению, имея в виду Боротынского. Характерное стихотворение в онтологическом роде. К Диону, к мальчику, к Лилете, Дориде или елеги его «На смерть, когда душа просилась ты» или «Послание в духе Батюшкова» «Романсы» Пушкин писал Цель поэзии Дельвига – поэзия 233 страница Провозглашая эту мысль Дельвик стремился отстоять право поэта на независимость от официальной ханжеской идеологии. Это стихотворение вдохновения. С лучшими представителями эпикурейской лирики не в силах славить бранный лавр героя или Мирные дела судей, так как теперь нет ни героев, ни судей, пишет он после 25-го года в своем Альманахе Северные цветы. Но через все творчество Вельвига проходит мысль: Земная жизнь есть высшее благо, абсолютная реальность, красота и наслаждение. В отличие от Жуковского, он отрицал возможности нового мира и не скорбел от кратковременности существования человека, который счастлив уже тем, что жил. Дельвику чужда философия идеалистов и мистиков. Пушкин писал, «Дельвик не любил поэзии мистической». Он говорил, чем ближе к небу, тем холоднее. 26 года, 19 октября, лицейская годовщина. И Дельвик, как и Пушкин, окликнулся. В стихотворении «Снова другий братский круг» В этом стихотворении он вспоминает Кюхельбекера, и писал «Верьте, внятен им наш глаз, он проникнет, твердый камень, в заслугу Дельбигу. Нужно поставить разработку такой изящной, но трудной метрической формы, как сонет» при этом автор стремился не только придать сонету формальное совершенство, но и насытить его мыслью, вдохновение. Дельвик по-своему отнесся к умирающему к тому времени жанру идилия. Это не было заранее обречённой на неудачу попыткой возродить идиллию в её старых формах, в ее идеализирующем жизнь содержании. Дельвик поставил другую задачу воссоздать мир античности, это ему удалось. Какую силу воображения должно иметь, писала бы дилер Дельвик, Дельвика Пушкин, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в Золотой век. И какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию. Седьмой том, 63-я страница. Но русскому поэту не нужна была стилизация ради стилизации. Дельвик искал в античности гармонического человека и гармонии в людских отношениях. Он надеялся найти это среди простых людей в мире естественных человеческих чувств. Таков идейный смысл его античных идей? 24 по 29 год. Например, домом. И здесь утверждает полноценность земной жизни. Старец по имени Домон, рассказывая о молодости, не скорбит об ее утрате, вызывает у молодежи желание наслаждаться. Пусть весело встретим мы старость, над, подобно домону, пусть также без грусти с улыбкой сойдем. Или он пишет античную идилию купальщицы, конец Золотого века. Все это позволило Дельвигу внести новый традиционный жанр. Еще в лицее, по свидетельству Пушкина, у Дельвига возник замысел русской идиллии, а герой солдате участники войны 12-го года осуществлённый, однако, значительно позднее, в от «Отставной солдат» 1830 год. Народность этой Идеи условно, но стремление воспроизвести особенности народного характера, быта, языка отвечало тенденциям развития русской литературы того времени. Например, отставной солдат. Я из Литвы, из Виленской больницы. Вот как из матушки России «Ладно, мы выгнали гостей незваных». «Я на первой пограничной перестрелке». «Беда такая, без ноги остался». Это говорится в отставном солдате. Он рассказывает о себе, Присев к костру, потому что он шел очень долго по дороге, из больницы к себе домой добирался. И продолжает рассказ солдат. Вы слышали, как заступился Бог за православную державу нашу? Он над Москвой горящий, Раннюю зиму послал нам в помощь, Да такую трещит и за щеки, уши, щиплет. Свежо нам стало, а французам туго. Окутались от стужи, чем могли, Кто шитой душегрейкой, кто лохмотьем, Кто ризою поповской, А кто Рогожи? И, ну, бежать скорее из Москвы, Недалеко ушли, По дороге мороз схватил их И заставил ждать. И вот у божьей церкви Имя оскверженной У села, сожженного их буйством, И мы оказались здесь. Привал у нас сидим вокруг огня варющий а около лежат замерзлые французы о да как лежат тот уткнулся в костёр горящей головой в костер горящей головой лошадь мертвую взвалил как шуба на себя другой ее копыток гложит А те, как братья, внялись крепко И друг в друга зубы свои вонзили, Как враги, так и замёрзли. Дельвик выступил в традиции русского времени. Другим жанром, к которому обращался Дельвик, Была русская песня. «Соловей мой, соловей! Ах ты ночли, ноченька!» Идеология и стиль дворянской поэзии в песнях Дельвига нередко вступает в противоречие с мироощущением и поэтикой народного творчества, на которое ориентировался поэт. Однако в русских песнях Дельвига нет уже сентиментальности и пасторальности тоже которыми страдали песни поэтов предшествующего поколения Дмитриева, Нелединского, Милецкого. А песня Дельвига приближается уже к романтическому пониманию этого жанра, как выражение народных чувствований. А вот песня «Пела, ⁇ Пела-пела пташечка ⁇ И затихло, знала сердце радости И забыла, что певунья пташечка замолчала. Как ты, сердце, сведалось Черным горем! Ах, убили пташечку злые вьюги, Погубили молодца злые толки! Неспроста это была песня написана. В 1829 году появилось собрание его стихов. В 1930 году Дельвик стал редактором литературной газеты. Шла борьба на ее страницах с реакционными писателями и журналистами булгариным Сенковским скричом. Дельвик напечатал в газете перевод стихотворения, посвященное французской революции. Шеф жандарма Беккендорф начал преследовать, угрожал Дельвику ссылкой в Сибирь. Газета была закрыта. Дельвик был изгнан, оклеветанный. Это событие сильно повлияло на поэта. Силы оптимизма покинули его. И в 1931 году его не стало. Убили пташечку. Страница 234. Камерность поэзии, ограниченность её замкнутым миром частной жизни – отрыв от коренных вопросов русской общественной мысли, интерес к якобы второстепенным жанрам, пору, когда жизнью были выдвинуты проблемы драматургии, поэмы, романа, все это определило своеобразное место поэзии Дельвика в литературном движении пушкинской эпохи.